Глава первая. Примерная жена. Пол года назад. Женя, мобильный. Ассистент Калена протягивает мне трубку. Не сейчас, отмахиваюсь я, глядя в монитор. Нужно отобрать фото для будущей выставки. Но это ваш муж. Минут двадцать уже звонит. Как бы между прочим замечает она. Не случилось ли чего? Я смотрю на время и дату в углу монитора и с досадой понимаю, что забыла про ужин в честь дня рождения свекрови. Принимаю у Лены телефон и делаю глубокий вдох, готовясь услышать от мужа тираду. Алло! Ну, наконец-то удосужилась взять трубку. Голос его звучит грустно и устало. Прости, Саш, заработалась и совсем забыла, что мы к маме собирались, начиная оправдываться я. Если еще не поздно, то я выезжаю. Да куда? Саша разочарованно вздыхает. Ты время видела? Я уже дома. Пришлось соврать, что ты заболела. Мама передавал тебе какую-то тибетскую мась от кашля. Беспокоиться за снаху. Надеюсь, тебе хоть бы стыдно. Разумеется, стыдно. Ты же меня знаешь, отвечаю я, снова прилепая глазами к монитору. В том ты -то и дело, что знаю, с укором произносит Саша. Ладно. Я спать, устал сегодня. Ужин в холодильнике, если что. Он завершает звонок. Я с сожалением смотрю на экран смартфона. Не хочется признавать, но порой подобные моменты происходят в нашей жизни. Я настоящий трудоголик, а потому часто забываю о важных вещах, опаздываю на семейные встречи и поздно возвращаюсь из студии домой. Если бы я из прошлого взглянула на себя сейчас, то вряд ли бы узнала. Тогда я была примерной любящей женой, отдавала всю себя домашнему очагу, с борщами ждала Сашу с работы. Иногда по выходным подрабатывала свадебным фотографом. Друзья говорили, что у меня талант, будто мои фотографии похожи на произведения искусства. Я смеялась и не воспринимала всерьез. даже хотела совсем бросить свое увлечение, ведь Саша требовал, чтобы я проводила выходные с ним. Я любила его без памяти и готова была ради него на все. Саша очень хотел ребенка и заразил меня этой мечтой. Мы часто бывали в гостях у его друзей, большинство из которых уже обзавелись детками. Мне нравилось нянчиться с малышами. Казалось, у меня это отлично получалось. И все без исключения наши знакомые говорили, что мы будем отличными родителями, говорили, что я буду замечательной мамой. Зачать сразу нам не удалось, ведь мне тогда было уже 26. Полтора года нервотрепки, бесконечных анализов, лекарств, диет, нескольких курсов витаминов и бадов, и вот наконец тест дал положительный результат. Я была на седьмом небе от счастья. И не шла, летела к Саше на работу, чтобы сообщить ему радостную новость. Однако, когда пришла к нему в офис, увидела судебных приставов. Оказалось, что уже больше полугода у мужа были серьезные проблемы в бизнесе. За все это время он не обмолвился об этом ни разу. Я была в шоке. Попыталась выяснить, насколько все серьезно, но получила лишь скандал. Саша рвал, чтобы я не вмешивалась в его дела. Вроде как мое дело командовать на кухне, а с делами фирмы он разберется сам. Это окончательно добило меня. Я даже забыла сказать ему о беременности. К сожалению, со временем дела лучше не стали. Более того, Саша стал срываться на мне, обвинял, что я сижу на его шее и вообще запустила себя, расстало тело и подурнела. Когда я ответила ему, что беременна, он Рассмеялся. Очень вовремя, произнес он саркастично. В тот момент мне впервые захотелось уйти от него, но из-за страха остаться одной с ребенком на руках я осталась. Чтобы выбраться из кризиса, нам пришлось продать загородный дом моих родителей в Подмосковье, где мы жили до этого. Моя подруга, юрист, проводившая сделку, посоветовала мне оформить передачу денег. как вложение в уставный капитал. Саша был очень недоволен, но ему назло я согласилась, хоть и слабо понимала на тот момент, что все это значит. Казалось, после дела пошли в гору. Мы сумели преодолеть не только финансовые трудности, но и трудности в отношениях. Вот-вот должен был появиться на свет наш сынишка, но... аварию и все, что было потом, я почти не помню. Говорят, наш автомобиль перевернулся. Так я потеряла своего малыша. Несколько месяцев после выписки из больницы я сидела на седативных препаратах. Потом еще полгода работала с психологом. Это она посоветовала мне вновь заняться фотографией. Чтобы отвлечься, я стала брать любые фотосессии, платные, бесплатные, неважно. Я встречалась с другими фотографами, спрашивала совета, училась прямо в процессе съемки. Работала многое, часто за идею. Но так или иначе, потом эта идея оборачивалась для меня либо дорогим подарком, либо выгодным предложением о сотрудничестве. Своей успешной карьерой я во многом обязана случайными знакомствами, случившимися в тот период. Не знаю, в какой именно момент работа стала для меня важнее, чем семья. После той трагедии Саша поддерживал меня как мог. Он изменился в лучшую сторону. Стал таким, каким был в первые годы нашей совместной жизни. Вот только я уже не могла стать прежней. Мысленное возвращение в уютный дом к семейному очагу ассоциировалось у меня с болью. Я честно предложила Саше развод. Но он сказал, что не может без меня. «Пожалей меня, Женя. Я ведь тоже потерял сына». Я умру, если потеряю еще и жену. Вспоминаю эти его слова и смахиваю слезинку с щеки. Быстро выключаю компьютер, подхватываю сумку и направляюсь к выходу.